Глава 36. Яр Розин. «Ну ты...» «Слушай, Розин, ты не мог хотя бы эти грёбаные полгода не косячить, выдержать гребаный испытательный срок? Ты понимаешь, что я уже по шапке получила? Подо мной кресло качается, мать твою!» «А, я поняла, ты сделал это специально. Что, наигрался в папашу? А я-то дура!» «Слушай, Тамара...» «Степановна, твою мать!» Рычит начальница управления образования, прожигая меня взглядом. Ничего не хочу слушать. Детей заберем, и все. Нахер им нужен папаша уличный боец. А если у тебя перемкнет и ты хлупцевать начнешь, разговор окончен. Ты за кого меня держишь? Я тебе что, тузик дворовый? Со мной так не разговаривают, уясни. Я скалюсь, осознаю, что только усугубляю сейчас свое положение, но ничего не могу с собой поделать. Ярость в моей груди, давно спящая, вихрицы ищет выхода. «Ты прав, извини», — сбавляет тон чиновница. «И я вижу сейчас перед собой простую уставшую бабу, которая за этой своей стервозностью прячет обычную человеческую горечь, что ли. Просто этот скот, которому ты по морде дал, в реанимации! У него кровоизлияние в мозг! Отец его раздул такое!» «Какое кровоизлияние, Тамара! Он драпал, как шакал трусливый, не оглядываясь. Так не бегают с кровоизлияниями!» «Степановна!» — морщится тетка, уже совсем похожая на обычного человека. «Розин, я понимаю все. Ты мужик непростой, с прихватами и деньгами. Но есть силы посильнее бабок. Ты думаешь, я не понимаю, что вся эта хрень белыми нитками шита? Видео, предоставленное, показывает только момент, когда ты ему врезал». «Ни начало драки, где было бы видно, почему произошел конфликт. «Ни окончание, где твоя жена тебя уводит. «Ничего, только момент удара. Понимаешь? «Отец этого мерзкого червя лечит жен очень высоких чинов. «Я запрос делала в магазин, хотела видео получить, «чтобы и нам как-то защиту строить. «Со мной даже разговаривать не стали. «И Романыч, ну, мэр наш, отказался помогать. «Никому не охота подставлять задницу свою ради другого. «Короче, Яр, мой тебе человеческий совет». «Поезжай к Максакову этому и договаривайся, прощения проси, денег ему дай. Что хочешь, делай, если ты хочешь, чтобы Васильковы остались у тебя и твоей несчастной жены. Еще дней пять я смогу как-то сдерживать, маховик, потом извини». «Но это мои дети и моя жена», — выдыхаю я. «Ты мне за что предлагаешь прощения просить? За то, что я вступился за мою жену? За то, что этот подонок ее ударил?» «Да нет, этому доказательств, мать твою. И то, что я тебе верую, к делу не подошьешь. На меня давят с таких верхов, что я очковать начинаю. И дело даже не в моей грёбаной должности. Тут уже надо задницу спасать, она подгорает. Я знаю этого Максакова, и цену ему и его папаше знаю. Они за деньги удавятся, черти гнилые. Но... Короче, адрес клиники Максакова найдешь в интернете». «Не нужно». Я его прекрасно знаю. Кривлюсь я. В этом медцентре я провел нереальное время своей жизни, стараясь сделать счастливой Альку. Там же я оставил все свое прошлое. Как я мечтал убить этого скота. Мерзкая татуировка на его спине, покрытая изморосью пота, рябит сейчас у меня в глазах, выводя из себя, как красная тряпка. Я ведь хотел его убить, этого мерзкого урода. Я хотел. Из кабинета я вываливаюсь в состоянии гроги. Я не знаю, что говорить Миле. Я не знаю, что мне делать. А ведь всегда считал, что могу выбраться из любой, даже самой глубокой ямы. Телефон разрывается. Я позорно отключаю звук и вибрацию. Я обещал воробьихе, что все будет хорошо. И теперь, наверное, впервые за долгие годы, я трусливо пытаюсь сбежать от неудобных объяснений. Просить прощения у урода, отнявшего у меня целую жизнь, это какой-то особый вид извращения. Но все повторяется он и сейчас пытается лишить меня того что я с таким трудом обрел и принял и это выкручивает меня наизнанку до тошноты до хруста в костях ненависть ужасно черная забивает нос уши мешает дышать я не помню когда ехал до чертова медицинского центра я не знаю зачем приехал сюда я ничего не могу дать димочке который меня убил давно закопал и сплясал на моей могиле «Вы кому? Сюда нельзя, у нас пропускная система!» Бросается мне на перерез медицинская церберша. Я иду молча, целенаправленно. Мне плевать на то, с кем и в каких кругах высоких общается отец Димочки. Я... я розен. И я добился всего в этой жизни сам. Я решу вопрос, как и обещал. Так или иначе. Я больше не хочу и не могу терять тех, кто мне нужен, кто дорог, кого я... «Я вызову охрану! Дмитрий Григорьевич тут!» «Иди, Соня, и отцу ему скажи, что у нас гости, а охрану-то позови. Хотя я думаю, что наш гость не будет буянить. Он не за этим сюда пришел. я ведь прав? Кстати, Ярослав, телефон сдай, Сонечке, новое избежание». «А ты слишком бодр для коматозника!» Ухмыляюсь я, глядя на своего самого ненавистного врага. Он похож на мерзкого опарыша а не на несчастного больного. «Ты извиняться пришел? Начинай!» Улыбка на лице бывшего мужа Милы вызывает во мне очередную волну горячего отвращения. «Хотя мне от твоих извинений ни тепло, ни холодно». «И чего ты хочешь? Денег?» Он просто нелюдь, зажиравшийся ублюдок, ничего из себя не представляющий. Едущий всю жизнь на авторитете такого же нечистоплотного отца» выгораживающего и поддерживающего все подлые задумки своего чада. Слепая любовь тоже страшна. «Я тебе сам могу отсыпать, Ярик», — кривляется Чертов скот. «Это скучно. А что тебе весело? Что?» Я рычу, борясь желанием подарить твари настоящее кровоизлияние в мозг, которое у него величиной с орех. «Нервный ты, Ярик. Вот и Галина Николаевна говорила, что ты слишком импульсивный, но слабый». Дочка у нее была просто огонь. Делаю шаг вперед, Слепну от красноты, заливающей все вокруг душным маревом. Сжимаю кулаки. «Розин, твои дети попадут в самый ужасный детский дом, когда ты сядешь в тюрьму. Я тебе обещаю, мой папа лично проконтролирует. Или... Или что?» Выдавливаю я воздух сквозь сжавшиеся связки. «Мы можем договориться. Ты знаешь, что я хочу?» Я хочу назад свое. Это какой-то Сюр. У меня из горла рвется истерический хохот. Он же явно шутит. Такое просто не может быть истиной. А что смешного я сказал? Ты получишь свое по праву, я свое. Все честно? Скалится чертов монстр. Он монстр, ни один человек не может предлагать такие сделки. А деньги свои и извинения засунь себе в раздутое эго. Я не прощаю обиды предательства, Ярик и не отпускаю свои игрушки. «Ты больной ублюдок!» Сквозь смех выплевываю я. «Ну, давай проверим. Через три дня дашь ответ. Или...» «Ты мне угрожаешь?» Приподнимаю бровь. «Расценивай, как хочешь. А если я приду сюда с ментами и независимой медицинской экспертизой?» «Ну, попробуй!» Скалит зубы Димочка. Он чертовски уверен в своей непогрешимости. Слишком уверен. Я вообще не понимаю, зачем тебе эта дура. Она же просто тряпка. А потом, она моя жена. Жена, Розин, ты не ослышался. Вы нарушили закон. Точнее, Мила нарушила. Она не имела права выходить за тебя замуж. Я аннулировал развод почти сразу. Правда, забыл я об этом сказать. Ну и свидетельства о разводе не отзывали. Так веселее, правда? Так что, если правда наружу всплывет, у вас все равно отберут сопляков. Никакие деньги не помогут тебе отмыться. Они не все решают. Поверь, я сделаю все для того, чтобы сделать тебя нерукопожатным. Так что я думаю, ты примешь правильное решение. Таких мил вокруг, как грязи. А ты один, Розин. Стоит признать, с тобой интересно. Ошибалась старая ведьма Галька. Ты крутой, Ярик. Только я круче. Зачем она тебе? Мне кажется, он бьет меня под дых. Наносит точечные удары с хладнокровием киллера. Еще немного, и он сделает контрольный. Она моя жёнушка любимая. И она сбежала так вероломно от меня. А я скучал. Понимаешь? Я скучал по моей девочке. А ты ведь уже переспал с ней? Эта сучка такая недотрога. А тебе дала. Ну же, расскажи мне. Ты больной. Да, я болен ею. Скажи, она не красавица, но в ней что-то такое... Что-то, что заставляет затаивать дух.